Эпилог. Два года спустя. «Да, у нас на сайте есть наборы для библиотекарей, или вы можете найти их на... на... на... holiray.com», — заканчиваю я, блаженно улыбаясь, Габриэль. «Она наш новый редактор. И 22, она чудесная, и очень переживает, что облажается». «Я справлюсь, Габриэль. Может, сделаешь перерыв, выпьешь кофе?» Предлагаю я, глядя на девушку, которая приходит в ужас при виде длиннущей очереди библиотекарей, выстроившейся к нашему стенду. Они пришли на мою автограф-сессию. Поправка: автограф-сессию Холли Рей в честь выхода второй книги в серии. Забавно, что из всех людей в Нэш или псевдоним себе взяла я. Теперь я полдня пишу книги, а вторую половину работаю выпускающим редактором мейнстримной линейки Арчер Пеннингтон. Я уже думала о том, чтобы уйти с позиции редактора, но плюсы этой работы настолько велики, что вряд ли я на такое решусь. Во-первых, я по-прежнему работаю с Лайлой, чей испытательный срок, если не считать мероприятий в рамках КБА, был продлён навечно. Я все еще редактирую книги, хотя список моих клиентов сократился до приемлемых шести, и я с такой же страстью отношусь к их уютным детективам, Янке Далту и антиутопиям, как к своим собственным романам. Я всё так же нахожу убежище в потайной комнатке, только теперь ко мне присоединяется Уилл, а иногда и Бритни, и Сэм, который все таки оказался довольно приятным человеком. Мы правда придумали тайное групповое рукопожатие. Слушая женщину, которая рассказывает мне про своих взрослых дочерей, я заканчиваю подписывать мою новую книгу и вдруг слышу, как поверх общего шума раздается голос Лайлы. «Защищаем крепость! Защищаем крепость любой ценой!» Я поворачиваюсь и вижу, как Лайла борется с той же библиотекаршей, которая два года назад намеревалась украсть пост Росфальда. Волосы Лайлы по-прежнему уложены в стиле Долли Партона и оживленно летают вокруг нее, А ее округлый живот свидетельствует о том, что через полтора месяца ей рожать. На четвертой неделе турне она осознала, что, возможно, все таки не создана для жизни звезды кантри. Теперь она выступает в разных заведениях по выходным, а мы с Уиллом Гарретом и даже Сэмом и Брит не ходим ее поддерживать. Извините, вежливо говорю я женщине и отдаю ей книгу. Я замечаю в углу погруженных в разговор Йоси и Марч. Габриэль только что ушла пить кофе. Уил на встрече. Придется разбираться мне. Я вскакиваю как можно быстрее и с максимально профессиональным видом подбегаю к Лайле, беру ее за плечи и спокойно спрашиваю. «О чём мы только что говорили в машине, милая?» Лайла напрягается, но не отпускает картонный постер, сжимает губы и морщит нос. «О чем? Повторяю я и, улыбаясь, смотрю на нее до тех пор, пока она не сдается, Испепелив взглядом библиотекаршу, она поворачивается ко мне. «Надо напоминать себе», — монотонно произносит она, «что у людей есть чувства, и они важнее вещей». «Каких вещей?» Лайла поднимает взгляд к потолку — Книг, ручек и постеров. А что Уилл сделает, если увидит, как ты снова гоняешься за библиотекарями? Лайла вздыхает, отпускает картонку и скрещивает руки на груди. «Вынудит встать перед всеми на следующем совещании и по очереди делать каждому комплименты». «Верно», — соглашаюсь я, успокаивающе потирая ее плечи. Затем я поворачиваюсь к библиотекарши и озаряю ее широкой улыбкой, говорящей, что мы все здесь адекватные. «Простите, пожалуйста, но этот постер не является мерчем, который мы раздаём». Престарелая разбойница лишь негодующе хмурится, ее совсем не беспокоит, что она хочет украсть мое же лицо. «Я с радостью подарю вам свою книгу и подпишу ее, добавляю я. Библиотекарша, не выпуская из рук картонку, делает шаг назад. Я слышу, как рядом шипит Лайла. «Знаете что?» — я наступаю Лайле на ногу. «Может, я подпишу вам постер, и вы его заберете? Я с удовольствием». Но когда я отвлекаюсь, чтобы взять маркер, миниатюрная женщина разворачивается быстрее, чем я ожидала, и как белка бросается в толпу. Что ж, иногда и такое бывает. Я возвращаюсь на свое место к библиотекарям, многие из которых за последние два года оказались самыми милыми, поддерживающими и влиятельными фанатами моих книг, К концу автограф-сессии я чувствую это потому, как болят щеки от улыбок. «Спасибо, мисс Мишель», — говорю я, отдавая книгу. «Буду ждать с нетерпением». Мисс Мишель, добрая библиотекарша из восточного Теннесси, убирает книгу в набитую сумку к другим сигнальным экземплярам, которые заполучила сегодня. «Спасибо, Саванна, нам всем очень не терпится с тобой поболтать». «Мне тоже», — отвечаю я и искренне улыбаюсь ей. Некоторых авторов, как, например, Освальда, которого, несмотря на перестановку в компании, я оставила себе просто потому, что он был на грани нервного срыва при одной мысли о том, чтобы сменить редактора, встречи с читателями пугают. Но не меня. Общаться с книжными клубами — это, возможно, самая любимая часть моей работы. Библиотекарша уходит в толпу, и я пользуюсь моментом, чтобы посидеть на барном стуле и все впитать. Людской гул, радостные лица. Спустя несколько секунд поток идущих мимо людей разрывается, и я замечаю Увилла, который стоит по другую сторону прохода. Он просто смотрит на меня так, будто давно стоит там и тоже все впитывает. На его губах играет легкая улыбка. Затем неторопливо подходит ко мне. В его руках две книги в твердом переплете. Узнав яркую оранжевую обложку, я ахаю: Это что? Новинка грина? «Да, взял одну для тебя и одну для твоей мамы, но пришлось поторговаться. У Грина были особые пожелания». Он хитро улыбается, и у меня в голове возникают невозможные мысли. «Он же не хотел мою книгу?» Изумленно спрашиваю я с растущим трепетом. «Нет», — отвечает Уилл без стеснения, руша моей надежды. «Ещё одна попытка». Я окидываю взглядом столики у себя за спиной, на которых лежат наши книги. Джексона Уил качает головой. Я снова осматриваюсь. Хью он снова качает головой. Освальда наконец говорит он, улыбаясь так широко, что его глаза превращаются в узкие щелки. Судя по всему у Трейса какие-то проблемы с полевками он считает, что Освальд ему поможет. На мгновение я поражена, представив, как Грин, автор совсем другого ранга, листает книгу Освальда под лампой, сидя в огромном кожаном кресле в своей огромной домашней библиотеке. Но потом мне приходит в голову идея. «Попроси его написать блёрп, и мы поместим его на следующую обложку Освальда». «Уже попросил», — говорит Уилл, обходя стойку, чтобы встать рядом со мной. «И, кстати, я вчера дочитал твой рукопись». Я с надеждой вскидываю бровь. «И?» «В последовательности событий есть проблемы, второстепенные персонажи слабые, но, признаю, завязка сильная». «Вот как?» спрашиваю я и притворно бью его по плечу. «Осторожно, миссис Пеннингтон». Он с улыбкой потирает ушибленное место. «На тебе же бриллианты». «Это правда. Я убираю руку и невольно любуюсь бриллиантом, сверкающим на моем пальце под высокими флуоресцентными лампами конференц-центра. Это подарок от мисс Пеннингтон». То есть потрейше мысленно поправляю себя я, хотя мне кажется, что я никогда не привыкну называть ее так, а рядом — кольцо от моей матери, которое перешло к ней по наследству. Уилл наклоняется, и, как всегда, вне зависимости от обстановки, будь мы под флуоресцентными лампами, под деревьями в парке или в окружении сияющих гирлянд, дарит мне идеальный поцелуй. Идеальный. потому что это мужчина, которого я люблю и буду любить вечно, и из которым я буду есть яичницу с подаренных нам на свадьбу тарелок.